В ней было около 150 юнкеров и три парапорщика. К начальнику первой дружины генерал-майору Блохину в первых числах декабря явился среднего роста, чёрный, гладко выбритый, с траурными глазами кавалерист в полковничьих гусарских погонах. Я трекомендовался полковником Найтурсом, бывшим командиром 2-го эскадрона бывшего Белградского гусарского полка. Траурные глаза Найтурса были устроены таким образом, что каждый, кто не встречался с прихрамывающим полковником с вытертой Георгиевской ленточки на плохой солдатской шинели, внимательнейшим образом выслушивал Найтурса.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 со всех сторон штабными птичками, о том, что он, Най Турс, может выступить уже со своими юнкерами. Но при непременном условии, что ему дадут на весь отряд 150 человек, папахи и валенки, без чего он, Най Турс, считает войну совершенно невозможной. Генерал Блохин, выслушав картавого и лаконичного полковника, охотно выписал ему бумагу в отдел снабжения,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 Погошу с гочновалки попахать на 200 человек. Хм, сказал генерал, пожимая губами и помяв в руках требование Ная. Э, видите ли, полковник, сегодня дать не можем. Сегодня составим расписание снабжения частей. Э, дня через 3 прошу прислать. И такого количества всё равно дать не могу. Он положил бумагу на ирса, на видное место под пресс в виде голой женщины. Валенки монотонно ответил Най, искосив глаза к носу, посмотрел туда, где находились носки его сапог. Как? Не понял генерал Юлиен, но уставился на полковника. Валенки. 7 минут, давайте. Что такое? Как? Генерал выпочил глаза до предела. Наи повернулся к двери, приоткрыл её и крикнул в тёплый коридор особняка: "Эй, Звот!" Генерал побледнел, селенькой бледностью переметнул взгляд с лица Ная на трубку телефона, оттуда на икону Божией Матери в углу, а затем опять на лицо Ная.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 Что это? Живей, сказал Най каким-то похоронным голосом. Генерал, вдавив голову в плечи, выпячив глаза, вытянул из-под женщины бумагу, прыгающие ручки нацарапал в углу, брызнув чернилами выдать. Най взял бумагу, сунул её за вслэк рукава и сказал Янкерам, наследившим на ковре: "Какой же ты валенький, живо!" И как раз, стучая, гремя, стали выходить, а Най задержался. Генерал Багровее сказал ему, «Я сейчас звоню в штаб командующего и поднимаю дело о предании вас в военному суду. Это-то что-то...» «Папа Гобыть», — ответил Най и проглотил слюну. «Только Папа -пап Гобыть». «Ну вот Папа Гобыть», — гаде любопытства.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 Солдацкая рожа каптинар муса совершенно шломлённого виднелась на чёрном фоне. В руках у него была бумага. Наистаяло двуколки растапырил ноги и смотрел на неё. Генерал слабой рукой взял со стола свежую газету, развернул её и на первой странице прочитал о реке Ирпенье, о стремлениях с разъездами противника пытающимися проникнуть к святошин. прошёл газету и сказал вслух: "Будь проклят день и час, когда я обязался в это". Дверь открылась и вошёл похожий на безхвостого хорька капитан, помощник начальник снабжения. Он выразительно посмотрел на багровые генеральские складки на дворятничком и молвил: "Разрешите доложить, господин генерал".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 Вы изволили распорядиться 200 пар? Да? Да! Транзитный на твой генерал. Да? Я распорядился, я сам. Изволил? У них исключение. Они сейчас выходят там да, на позиции, да. Лебапытнаги ки сыграли в глазах харька 400 пар всего. Что ж я сделаю? Что? Сипло вскричал генерал. — Рожу я, что ли? Рожу, Валеньки, рожу! Если будут запрашивать, дайте, дайте, дайте! Через пять минут наизвозчики генерала Макушина отвезли домой. В ночь с тринадцатого на четырнадцатого мертвые казармы в Брест-Литовском переулке уожили. В громадном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 Как будто что-то хотел разглядеть в нём. Наконец, негромко крикнул э, юнкер: "Я господин полковник". Отозвалась из двери, и юнкер шурша валенками подошёл к лампе. "И я сейчас лягу", сказал Най. "А вы меня разбудите через 3 часа. Если будет телеграмма, окажете препарат Чикаджагова".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 С этого рассвета до 3 часов дня Най находился на Политехнической стреле, потому что днём всё-таки приехал Йонкер из его связи на четвёртой двуколки и привёз ему записку карандашом из штаба охранять Политехническое шоссе и в случае появления неприятеля принять бой. Этого неприятеля Най Турсу видел впервые в 3 часа дня. Когда на левой руке в долине за снежным плацу военного ведомства показались многочисленные всадники. Это и был полковник Козырь Лешко, согласно диспозиции полковника Тарабца, пытающийся войти на стрелу и по ней проникнуть в сердце города. Собственно говоря, Козырь Лешко, не встретивший да самого подхода к политехнической стреле никакого сопротивления не нападал на город, а вступал в него, вступал победно и широко. Прекрасно знаешь, что следом за его полком идёт ещё курень конных гайдамаков полковника Сосненко, два полка синей дивизии, полк сечевых стрелцов и шесть батарей.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 прямо по ковагеги залпами огонь искра прошла по серому строю цепей и юнкера отправили к козырю первый залп три раза после этого рвала штуку полотна от самого неба до стен политехнического института и три раза отражая с хлещущим громом стрелял на курсов батальон конный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 Перекрёсток умер, совершен, и нигде не было ни одной души. Здесьนาย да, отделил трёхин керофа приказал им: "Бегум на Полевую и на Багчаговскую узнать, где наши части и что с ними, если встга эти фуге, двуколки или какие-нибудь сгетство пиги движения отступающие не организованно взатих".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 Цепи Ная растянулись и стали гул каракатать по стреле беглым, непрерывным огнём, встречая колдовским образом вырастающие из земли тёмненькие цепочки неприятеля. Раненых юнкеров подняли, размоталась белая марля, скулы Ная пошли желваками. Он всё чаще и чаще поворачивал туловище, стараясь далеко заглянуть во фланги,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 Кто говорит? Унтер-офицер Торбин. Вы старший? Так точно. Немедленно выведите команду по маршруту. И Никола вывел 28 человек и повёл по улице. На двух часов дня Алексей Васильевич спал мёртвым сном. Проснулся он словно блитый водой. Глянул на часики на столе,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 Заметил погонный турбина. А! Ух, совсем увёсся я с адом. На мне по дороге. Трогай, пожалуйста, трогай. Извозчик, втянув голову в плечи, хотел дёрнуть, но потом он раздумал, обернувшись, он злобно и бызгливо покатился на красного. Но тот вдруг отстал сам, потому что заметил пустого извозчика.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 злобно думал он. На перекрёстке оперного театра, где пирла суета и движение, прямо посредине на трамвайном пути стоял пулемёт, охраняемый маленьким иззабавшим кадетом в чёрной шинели и наушниках и юнкером в сером. Прохожие, как мухи, кучками лепились по тротуар, любопытно глядя на пулемёт. У аптеки на углу турбин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 Прапорщики и конкараcadеты, очень редкие солдаты, волновались, кипели и бегали у гигантского подъезда музея и у боковых разломанных ворот, ведущих на плац Александровской гимназии. Громадное стекло, двери дрожали поминутно, двери стонали, и в круглое белое здание музея, на фронтоне которого красовалась золотая надпись: "На благое просвещение русского народа".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 Турбина остановился и застыл. На ней не было замка. Быстрым бегом он перерезал плац обратный и выскочил вновь на улицу. Здесь ещё больше кипела толпа, кричали многие голоса сразу и торчали, и прыгали штуки. Картузова надо ждать. Вот что, выкрикивал звонкий встревоженный голос. Какой-то прапорщик пересек турбину путь, и тот увидел на спине у него жёлтое седло. сболтающими сестрями нами польскому легиону отдать. А где он? А чёрт его знает. Все в музей, все в музей. Надон! Пропращик вдруг остановился, сбросил седло на тротуар, к чёртовой матери. Пусть пропадёт всё, яростно завопил он. Ах, штабные! Он метнул сов в сторону грязя кому-то колками. Катастрофа. Теперь понимаю.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 Сухой порыв ветра пробежал по асфальтовой дорожке, окаймляющей театр, и пошевелил край полуоборванной афиши на стене театра у чернооконного бокового подъезда. Кармен, Кармен. И вот он жу. В окнах нет пушек. В окнах нет золотых погон. В окнах дрожит и переливается огненный зыбкий отсвет. Пожар? Дверь под руками турбина взвикнула, но не поддалась.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 узнал Турбин. У сов на полковнике не было. Гладкое, сине выбритое место было вместо них. Малышев широко отмахнув руку, сгреб с полулисты бумаги и сонул их в печку. Ага. Что это? Кончено, глухо спросил Турбин. Кончено, лаконично ответил полковник, вскочил рванулся к столу, внимательно обшарил его глазами, несколько раз хлопнул ящиками, выдвигая и задвигая их, быстро согнулся, подобрал последнюю пачку лисков на полу и их засунул в печку. Лишь после этого он повернулся к торбино и прибавил иронически спокойно: "Повывали, и будет". Он полез за пазуху, вытащил троплей бумажник, проверил в нём документы. два каких-то листка надорвал крест на крест и бросил в печь турбинов в это время всматривался в него ни на какого полковника малошав больше не походил перед турбиным стоял довольно плотный студент актёр-любитель с припушими малиновыми губами доктор что ж вы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 Не выходили из дому. Ну ладно, об этом нечего сейчас говорить. Одним словом, снимайте скорее погоны и бегите прячьтесь. В чём дело? В чём дело? Скажите, ради бога, дело? Иронически весело переспросил Малыш. Дело в том, что петлюра в городе, на Печерске, если не на Крещатике уже город взят. Малыш вдруг оскалил зубы. скосил глаза и заговорил опять неожиданно не как актёр-любитель, а как прежний Малышев. "Чтобы предали нас. Ещё утром надо было разбегаться, но я по счастью, благодаря хорошим людям узнал всё ещё ночью и дивизион успел разогнать. Доктор, не когда доумьть, снимайте погоны. А там в музее, в музее Малышев потемнел.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 Непрочный огонь пожрал бумагу. Усть печки из весёлого пламенного превратилось в тихое, красноватое, и в магазине сразу потемнело. В сереньких тенях лепились полки по стенам. Торбин обвёл их глазами и вяло же подумал, что у мадам Анжу ещё до сих пор пахнет духами.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 Но подумал и сообразил, что это опасно. Решил сжечь. В горючем материале недостатка не было, хоть Малышев и спалил все документы. Турбин нагрёб с полу целый ворох шёлковых лоскутов, всунул их в печи и поджёг. Опять заходили уроды по стенам и по полу, и опять временно ожило помещение мадам Анжу. В пламени серебряные полоски покоробились,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 Он уж хотелся за один карман, другой нет. Так и есть. Забыл. Ах, это уже скандал. Вдруг нервёрся на них шинель серая, спросят: "Кто доктор?" А вот докажи-ка. Ах, чёрта, рассеянность. Скорее, шепнул голос внутри. Турбин больше не раздумывая, бросился вглубь магазина и по пути, по которому ушёл Малышев, через маленькую дверь выбежал в темноватый коридор, а оттуда по чёрному ходу во двор.